Глава двадцать первая. Слова простые и сложные, слова общего потребительные, гласы, метафоры, украшения речи, слова вновь составленные, слова растяжённые, сокращённые и изменённые. Объяснение этих терминов и примеры из греческой поэзии. Разделение слов по окончаниям на слова мужского, женского и среднего рода. Имя бывает двух видов: простое и сложное. Простым я называю то, которое слагается из не имеющих самостоятельного значения частей, например, земля. Что касается имен сложных, то одни состоят из частей, имеющих самостоятельное значение и не имеющие его, но имеющие или не имеющие значения не в самом имени; другие состоят из частей только, имеющих значение. Имя может быть трехсложным, четырехсложным и многосложным, как большинство слов высокопарных, например Гермака и Коксанф. Всякое имя бывает или общее употребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное, или растяжённое, или сокращённое, или изменённое. Общеупотребительным я называю то, которым пользуются все, а гласой то, которым пользуются немногие. Ясно, что гласой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же. Например, дротик у жителей Кипра общеупотребительное, а у нас оно гласо. Метафора — перенесение слова с измененным значением из рода в вид или из вида в род или из вида в вид. Или по аналогии. Я говорю о перенесении из рода в вид. Например, «А корабль мой вот стоит». Так как «стоять на якоре» — это особый вид понятия «стоять». Пример перенесения из вида в род. «Да, Одиссей совершил десятки тысяч дел добрых». Десятки тысяч — вообще большое число. И этими словами тут воспользовался поэт вместо «множество». Пример перенесения из вида в вид, отчерпнув душу мечом и отрубив воды от источников несокрушимой медью. В первом случае «отчерпнуть» значит «отрубить», во втором «отрубить» поэт поставил вместо «отчерпнуть». Нужно заметить, что оба слова обозначают что-нибудь отнять. Аналогией я называю такой случай, когда второе слово относится к первому, также как четвертое к третьему, поэтому вместо второго можно поставить четвертое, а вместо четвертого второе. Иногда присоединяют то слово, к которому заменяемое слово имеет отношение. Я имею в виду такой пример: чаша также относится к Дионису, как щит к Арею, поэтому можно назвать чашу щитом Диониса, а щит чашей Арея. Или что старость для жизни то вечер для дня, поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость – вечером жизни или, как у эмпидокла, закатом жизни. Для некоторых понятий нет в языке соответствующих слов, но все-таки можно найти сходное выражение. Например, вместо «сеять семена» говорят «бросать семена», а для «разбрасывания солнцем света» нет соответствующего слова. Однако, так как «бросать» имеет такое же отношение к лучам солнца, как «сеять» к семенам, то у поэта сказано «сея богозданный свет». Метафорой этого рода можно пользоваться еще иначе, присоединив к слову чуждое ему понятие, сказать, что оно к нему не подходит, например, если бы кто-нибудь назвал щит чашей не арея, а чашей без вина. Составленное слово то, которое совершенно не употребляется другими, а придумано самим поэтом, кажется, есть некоторые слова в таком роде, например, рожонки вместо рога и молитель вместо жрец. Бывают слова растяжённые и сокращённые. Растяжённые, если какому-нибудь гласному придать больше долготы, чем ему свойственно, или вставить в слово слог. сокращённое, если в слове что-нибудь отнято. Примеры растяжённого: полиос вместо полеос, пилеос вместо пилеос, пилеиадо вместо пилеидоу. Примеры сокращённого: кри, до и миогенитали амфатеран опс. Изменённое. Когда в слове одно оставляют, а другое вносят, например, диксетерон катамазон вместо дексион. Имена бывают мужского, женского и среднего рода. Мужского рода оканчиваются на ню, ро и эпсилон и сложные с последним, а таковых два: пси, икси. Женского рода оканчиваются на долгие звуки по своей природе. как «это» и «омега», а также на «альфа» протяженное. Таким образом, количество окончаний мужского и женского рода по числу одинаково, потому что «кси» и «пси» — то же, что «эпсилон», а на безгласный звук не оканчивается ни одно слово, так же, как и на краткий гласный звук. На «иота» только три слова. «Мели», «комми», «пеппери». На «гамма», Пять. На эти звуки, а также на нь и эпсилон оканчиваются слова среднего рода.